Глава 8. Полночи Млада маялась от бессонницы. Поначалу усталость сморила ее, как и остальных. Но когда еще на небе не отразилось ни единого намека на рассвет, сон прошел. Осталось только таращиться в темноту над головой. Медведь сердито шикнул, когда Млада в очередной раз завозилась на месте. Он, точно верный пес постоянно приглядывал за ней и старался находиться поблизости, но ни на единое поползновение не решался. Лишь на стоянках устраивался спать в одной с младой палатки. Другие кмете, зная, чем обернулась их единственная ночь, принялись было снова подначивать медведя, но, встретив ответное холодное безразличие, скоро замолкли. Он усвоил все уроки, теперь ничем не прошибешь. Окончательно разозленная собственной моетой, Млада поднялась, накинула плащ и вышла, тут же поежилась от промозглого ночного воздуха. Минув дозорного, что лишь мельком на неё глянул, она углубилась дальше в лес по тонкой тропе, намереваясь дойти до деревни, чтобы размяться. Если на душе неспокойно, лучшего снадобья, чем прогулка, не найти. И мысли в порядок уложит, и тело взбодрит. Но силы словно в одночасье покинули ее. Сделав всего пару десятков шагов, она остановилась и прислонилась к стволу ближайшей сосны. Неверный свет тонкого месяца просачивался сквозь пушистую хвою. От этого все вокруг казалось зыбким и как будто прозрачным. Протянешь руку — и растает. Останется только бесконечная пустота вокруг. Лес замер, охваченный сном, как и лагерь, что светился теплыми огнями редких костров. В душе было сейчас на удивление похожее состояние. Хотелось все бросить, забиться в какой-нибудь теплый угол и заснуть до весны. Двенадцать зим млада шла к вельдам, чтобы воздать им сполна. Но когда до цели осталось всего ничего, почему-то навалилось странное равнодушие и сомнение. И правда ли это нужно? Может, стоило как-то по-другому устроить жизнь? Не ходить тогда за наставником? Или раз уж пошла, удержать его всеми силами, уговорить сбежать так далеко, Чтобы ни единая собака не нашла. Ведь он почти согласился. Но знать мало стараний она для этого приложила, раз наставник все же ушел. А с тех пор тихо тлеющая в душе ненависть к вельдам, которые разрушили ее мир, разгорелась с новой силой. И млада шла вперед, ведомая слепым желанием уничтожить всех, кто не пожалел в свое время ее семью. Разорвать на клочки каждого, развеять по ветру! чтобы ничего не осталось. Чтобы Вельды уже никогда и никого не могли побеспокоить. Она хотела мести. Её не смущало одиночество последних перед прибытием в Кирият Лун. Она чувствовала в себе силу всего мира. А сейчас, как одна из этих застывших сосен, Млада желала пустить корни в холодную землю и никогда больше не двигаться с места. Душу терзало странное предчувствие, как будто стоит сделать шаг, и провалишься в пустоту, но некому подать руку для спасения. Она стояла так в темноте, потеряв счет времени, пока не почувствовала, что замерзла. Но даже, коли вернуться в палатку, заснуть уже не удастся. Небо на востоке начало светлеть. Послышался тихий сонный просвист корольков в ветках сосен, млада на ходу разминая зяпшие руки, ушла еще дальше, на виднеющуюся среди стволов полянку. Растегнув кожух, чтобы не стеснять движений, она вынула призрак и намахалась им вдоволь, пока тело не охватил приятный жар. Хандру как рукой сняло. Возвращаясь в лагерь, Млада только успела увидеть темные фигуры удаляющихся на восток всадников. Распросив дозорных, она узнала, что это Хальфдан с дюжиной своих воинов отправился навстречу с запаздывающим сотням. И теперь разросшиеся войска вынуждены задержаться подле деревни Тривичи, еще боги знают, насколько. Кмете, в пустом ожидании, лишенные возможности заняться чем-то более полезным, чем проверка на сотню раз проверенного снаряжения или разговоры, все сильнее распаляясь, обсуждали, что же могло случиться с воинами. Сотники, а то и тысяцкие, время от времени пытались приструнить разболтавшихся парней. Но их предупреждений хватало ненадолго. Кто-то ждал, что уже сегодня нашедшиеся вои прибудут в лагерь и можно будет идти дальше. Другие видели в задержке очередное плохое предзнаменование и поговаривали, что, возможно, князю стоило бы повернуть назад, пока хуже не стало. Блада же отмалчивалась и лишь прислушивалась к чужим толкам. А они становились все более разрозненными и противоречивыми. Так и не поймешь, Тревожится за будущее единства войска или нет. Заскучав за бесполезными пересудами, некоторые из воинов отправились в деревню, видно, поискать приключений или потискать втихую особо сговорчивых девиц. Другие решили сходить на рыбалку. Медведь даже уговаривал Младу присоединиться, хотя она и не понимала, чем может им помочь. Поэтому решила остаться в лагере. Воздух здесь такой же, солнце на льдисто-голубом небе тоже, и руки в воде морозить не придется. Но скоро она поняла, что лучше бы заняла себя рыбалкой, как заколдованная, млада, полдня нарезала круги вокруг шатра князя, откуда тот еще ни разу не выходил. Только забегал к нему время от времени Лешко или Сотники. Да и то по приказу. Выходили наружу они дюжи смурными. Уж чего Драгомир от них требовал — оставалось загадкой. Но в душе Млады попеременно вспыхивали то гнев, то тревога. Свои или княжеские, понять бы. То и дело неподалеку появлялся Рогал, но ближе подойти не решался. Знать уж больно напугал его тот случай в княжеских покоях, до сих пор не отпускал. Млада частенько по его виноватому виду догадывалась, что поговорить о том, что произошло, он и хотел бы, да смелости не хватало. Он и так уже оброс загадками больше некуда, и сколько о них не ни судач, понятнее ничего не станет. За время похода они с Вильчонком так и не взялись разобраться в случившемся. А чем ближе становилась схватка с его соплеменниками и встреча с Зороном, тем бессмысленнее это становилось. Жрецта сможет порассказать обо всем получше отпрыска. Млада понимала, что отрогла получит на все вопросы один обычный ответ: Не знаю а потому лишь передала ему приказ Драгомира держаться от него подальше. Лучше на расстоянии перестрела. 4. Перестрел. Расстояние, равное примерно 250 метров. Он и держался, и только сегодня снова замелькал перед глазами, будто что-то не давало ему покоя. Так они и ходили друг за другом. Млада у княжеского шатра, величонок поодаль, как провинившийся щенок, пока косые взгляды гридней, не стали слишком уж частыми и угрожающими. «Ты чего и тут шастаешь?» Негромко, но ровно так, чтобы его услышали, буркнул один из стражей, когда Млада в очередной раз прошла мимо якобы по неотложным делам. «С каких пор нельзя стало возле княжеского шатра ходить?» – прошипела та в ответ. «Глаза уже все измазолила, устало отвернулся Гридень. «И чего тебе на месте не тедиться княже тебя звать не приказывал». Вот и не телепайся тут без дела. Он сегодня дюже злой. Млада лишь раздраженно передернула плечами, глянув на рогла. Лучше и правда пойти отсюда по добру по здорову, а то еще глядишь, решат, что они с величонком удумали недоброе. На счастье, только что в лагерь вернулись с рыбалки к мете и теперь громко гомонили у западной окраины лагеря. Махнув роглу рукой, Млада пошла к ним. Может, порасскажут, чего интересного. Оказалось, парни притащили всего-то с десятых тощих плотвичек, да и те, видно, попались на позаимствованные у деревенских удочки с большой зимней голодухи. Зато хвалились ими к мете, как самыми настоящими налимами, и тут же на ближайшем костре решили сварить ухи. Медведь, хитро улыбаясь младе, помешивал бурлящую в котле похлебку, и когда та сварилась, ей первый принес дымящуюся ароматным варевом плошку. В мутной жиже то и дело попадались чешуя, но сама уха, на удивление, оказалась вкусной. Парни еще долго хохотали у костра, вспоминая румяных деревенских девчонок, рыбалку и подтрунивая над медведем, который едва не по колено провалился в полынью, когда случайно ступил мимо берега и своим весом проломил даже надежный в середине зимы лед. Теперь его сапоги сушились у огня. Кметь на шутке только отмалчивался, позволяя остальным посмеиваться над собой. «Они же не созла. «Зря ты с нами не пошла!» — подтолкнул Младу в бок рыжий волоско. «Может, улыбалась бы сейчас, а не сидела мрачнее тучи?» «Что? Неужто наша уха по вкусу не пришлась?» Дюжи, хороша уха!» — отозвался незнакомый чернявый, будто вымазанный дёгтем парень, «сплёвывая чешую на снег». «Аж на руки повару оторвать охота!» «А тебя не спрашивали?» – набычился Власко. «Не хошь, не жри!» «Хороша уха!» – Влада улыбнулась и коротко тронула к Мете за руку. «А то еще чего доброго подерутся!» Власко кивнул в ее сторону и победно глянул на Чернявого. Бабита, Ей всегда видней! Вкусно, аль нет!» «Бороду свою жую в другой раз!» Парни хохотнули. Млада засиделась с ними допоздна, оперевшись спиной о плечо медведя, который лишний раз старался не шевелиться и иногда склонялся к ее затылку, будто хотел что-то сказать, но в последний миг решительность оставляла его. Было тепло и спокойно. Первый раз за весь день. А уехавшие с утра береги так и не вернулись. Однако гости все же пожаловали, причем те, кого и ждать-то не ждали, без сопровождения. Когда в лагере уже поднялась обычная перед ночным затишьем суета, примчался дозорный, всем желающим на ходу сообщая, что ни с того ни с сего приехал большой отряд древнеров под предводительством старшего сына, всем известного Наяса Маха. Млада слышала об особо почитаемом предводителе одного древнерских родов, и ей даже стало любопытно глянуть на его отпрыска. Уж верно, тот похож на отца. И потому... Она отправилась туда, где теперь царило самое большое оживление вокруг подкрепления, прибывшего так внезапно, да еще и на ночь глядя. А дозорный, пустив по лагерю сплетню, побежал дальше прямиком к Бажану. Древнеров приехало много, на первый взгляд человек пятьсот. Большинство из них пешие, но некоторые верхом, на крепконогих мохнатых лошадях. Отроки, повинуясь приказам подоспевших сотников, Спешно принимали поводья из рук новых воинов и отводили коней к остальным. К Мете приветствовали знакомых, а кто и родичи, которых не видели уже много лун. Млада в толпу не сунулась, стала в стороне, приглядываясь к сынам Грозного и своенравного племени. Разговоров-то о них всегда было достаточно, особенно после того, как погибло сопровождение обоза зданию, да один из древнерских старост попытался отравить Хальфдана. С виду они от остальных ничем не отличались, войны, как воины, отобранные совсем всем положенным перед ответственным боем чайни. Не поскупились их вожди на крепких мужей, не стали отсылать войско абы кого, чтобы только отвязаться. О том говорило уже то, что здесь был наследник одного из них. Мах, рослый детина, лет чуть больше тридцати, с пепельными, будто тронутыми ранней сединой волосами, разговаривал с пришедшим бажаном, время от времени указывая рукой на своих людей и что-то поясняя. Судя по лицу воеводы, тот не был доволен его словами и подозрительно оглядывал древнеров, которые, наконец, перестали толпиться и все больше смешивались с воинами в лагере. «Не видели они восточных сотен?» прогремел над духом голос медведя, Млада от неожиданности едва не подпрыгнула на месте вот уж научился подкрадываться не гляди что его лед не выдерживает, а должны были должны они встретиться где-то по дороге с добраном сговорились а потом как срок пришел прождали их без толку да и двинулись дальше одни боялись за войском не поспеть. Уши у тебя млада искоса посмотрела на медведя что уши ухмыльнулся он большие все то ты слышишь Кметь тихо рассмеялся. Да к из этого тайны никто не делает, и ты бы услыхала, если б захотела. Млада покачала головой, отворачиваясь. В очередной раз она пригляделась к Маху, что все так же стоял неподалеку вместе с водой и по всему уже начинал злиться от его недоверия. Только лишь что-то в его лице показалось смутно знакомым, как пронесся по лагерю громкий мальчишеский возглас. Отец, Брамир! совершенно непочтительно отталкивая попадающихся на пути к мети подбежал к нему и мертвой хваткой вцепился в рукав кожуха. Вот оно что! Теперь-то уж и вовсе начнет нос задирать, когда отеческая заступа под самым боком. Однако Мах сыновьему порыву потворствовать не стал. Положил руку ему на макушку и отстранил от себя, что-то строго высказав. Бажан одобрительно усмехнулся, а вот Брамир — Понурился, будто ушат холодной воды, кто на него вылил, и, кивнув, пошел прочь. Еще чуть погодя, последние древнеры во главе с предводителем разошлись кто куда. В середке лагеря собралась большая мужская гурьба. Теперь укладываться на боковую никто и не собирался. Такое случилось. Млада с медведем протолкнулись в общий круг тоже, чтобы послушать, о чем древнерские войны будут судачить. Все равно в таком гомоне не уснуть пока не стихнет. Но вместо обычного в таких случаях залихватского рассказчика, который полуправдивыми байками умел собрать вокруг себя десяток другой слушателей, у костра неведомым образом оказался самый настоящий сказитель. Знать пришел с древнерами, а среди могучих мужей его поначалу никто не заметил. Такие, бывает, попадаются в долгой дороге. И тут же в любой харчевне привлекают к себе сторонние взгляды. Кто-то даже готов наградить умудренного пожилыми годами старца или молодого звонного песнопевца монетой за интересный сказ. Случается, как теперь сказители, прослышав, что на их пути раскинулся лагерь торговцев или воинов, приходят, чтобы потешить перехожих людей, и считается это большой честью. Нарочно их не зазывают, а у коли пришел, стало быть, хороший знак. Нынешний сказитель был в солидных летах, но еще крепок, сразу видно, ему многие версты пути нипочем, и не скоро возьмет его немощь. Когда-то черную бороду певца уже побили перья седины. но не слишком-то. Кожа лишь у глаз и рта, прорезанная морщинами, темнела застарелым загаром, такой уж не отмоешь до самой смерти. Живые карие глаза с интересом перебегали от одного лица к другому, а тонкие, сокрытые густыми усами губы то и дело трогала едва заметная улыбка, когда кто-то из Кмети громко просил исполнить его любимую песню. Узловатые длинные пальцы сказителя привычными плавными движениями тихо перебирали струны небольших, удобно с собой носить, гуслей. Он никуда не торопился, а то и вовсе чего-то выжидал, все сильнее подогревая нетерпение собравшихся кругом парней. Млада устроилась точнехонька напротив и тут же в нее вперился его пытливый взгляд, а мелодия на миг стала чуть громче. Или померещилась. Гул голосов всколыхнулся снова. Вдруг несколько парней одновременно встали с бревна, и место одного из них занял Драгомир, жестом приглашая остальных садиться. Князь поправил на плечах плотное корзно и кивнул почетному гостю. «Рад снова видеть тебя, Краснобай! Чем порадуешь нас сегодня?» «Почтение славному правителю! Слыхал я, княже, что ты на Вильдов идешь, Не прекращая наигрывать, размеренно проговорил сказитель. Его голос оказался приятным и тягучим. Таким только и петь, тревожа сердца женщин и нагоняя думы на мужчин. «Люди верно говорят», — кивнул Драгомир. «Да я и не скрываюсь. Тогда поведаю я, коли позволишь, давний сказ» как победили однажды вельдов вместе боги и люди, после чего ушли те на долгие лета в небытие. Сирич забвение, Славные тогда были времена, совсем как теперь. Князь невесело усмехнулся, встретился взглядом с младой и перевел его на медведя. Показалось даже, что сейчас откажет. Велика ли радость слушать про врага, когда что не день такое творится. Но Драгомир лишь вздохнул, и снова обратился к гостю. «Много ли правды в твоем сказе? Я ведь правдивых еще не слыхал». «О вельдах болтают многое», — согласился Краснобай, посверкивая хитрыми глазами. «Правды там мало, но свою историю я узнал от прабабки. Суровая это была женщина. Большуха. Всю деревню в ежовых рукавицах держала. Вряд ли она стала бы врать». Среди парней пронесся тихий смешок. «Ну раз от пробабки, то сказывай». На губах правителя мелькнула улыбка, совсем такая, как раньше. Руки млады тронуло тепло, качнувшееся то ли от него, то ли от огня. Она внимательно вгляделась в лицо Драгомира, но тот больше не посмотрел в ее сторону, будто вмиг о ней позабыл. Сказитель, получив одобрение, тут же склонился над гуслями, немного помолчал, прислушиваясь, и глубоко вдохнул. Давно миновали те времена, когда были вельды добрыми соседями здешним племенам. Жили они на этих землях и ходили теми дорогами, которыми ходим теперь мы. Охотились в тех же лесах и ловили рыбу в нере. Но не найдешь теперь остатков вельских деревень, не услышишь воспоминаний от их стариков, которые еще могли бы порассказывать, как все было. Не прячется в тайных местах их копище, ибо справедливые боги оставили вельдов за предательство и зло, которое те удумали. Сотни лет назад, когда сосны, окружающие нас, еще были семечками в шишках, появился здесь грозный воин со своими ватажниками. Из-за силы своей и власти над разными тварями нарек он себя правителем всего, что видит кругом. Приказал он вождям племен подчиниться, грозил расправой, Коли не сделают, как велено, и призывал себе помочь чудовищ из неведомых далей, человеческому глазу невидимых. Но никто из своевольных племен не пожелал перейти под его покровительство. И только вильды купились на обещание. Посулил им воин много плодородных земель, вождей их себе самые ближние помощники и дочерей их в жены своим лучшим приспешникам. Говорил, что людей не тронет, и будут они жить дальше в благости до процветания. Посему Вельды перешли на его сторону, отдали своих мужей в его войско, чтобы убивать и гнать прочь давних соседей, с которыми раньше водили крепкую дружбу. Многие роды и племена подмяли они под стопу того воина, имя которого нещадно стерло время. И закончилось терпение у людей и богов, которым они поклонялись ополчились против самонареченного правителя остатки могучего племени древнеров, а на помощь им пришли родичи самого воина, претерпевшие от него досото предательства и боли. Были среди них ратники силы невиданной, самими богами подаренной, что могли одолеть любых чудовищ и прогнать их обратно в Нижний мир. Все они до единого полегли в страшном сражении – которое сотрясло землю на многие версты вокруг. Погибли и самые сильные из древнеров, однако рот их продолжился, ибо вовремя убереглись жены и их дети от расправы в здешних глухих чащих. Долго еще лютовали вельды, лишившись предводителя, которого стали почитать за Бога. Но гнала их с себя сама земля. Не хотела принимать обратно. Напал на вельда в жестокий мор. Никого не щадил. Не родили их поля, скрывался зверь в лесу от их стрел и силков, уплывала рыба из их сетей. Не стало им спокойной жизни, а уж подавно той, которую сулил погибший в той схватке от руки брат-воин. А потому пустились вельды в путь и не могли найти покоя до тех пор, пока не смешалась их кровь с кровью чужеземцев, не истаяла и не затерялась в глубине веков. Много лет о них никто не слышал, пока не появился тот, кто мог снова собрать остатки племени вместе. Пришли они, чтобы вернуть себе то, что принадлежало им давным-давно. И говорят, сильнее они, чем были раньше. «Достаточно», — прервал сказителя Драгомир. Краснобай перестал перебирать струны и взглянул на правителя. Смолка мелодия, сопровождавшая его сказ. Кмете, до того слушавшие, затаив дыхание, — Недоуменно запереглядывались. Чем же не по нраву пришлась тебе моя история, княже? Ты мне скажи, хмуро проговорил драгомир. Ты воинов моих запугивать сюда пришел? Или боевой дух поднимать? Я пришел сказать, как было когда-то, только и всего, развел руками певец. Правда, она лишней не будет. Правда, она вон, за околицей, в вильском лагере. Князь поднялся и оправил плащ. Любой из Тривичей расскажет тебе правду, да такую, что волосы на голове зашевелятся. Нет у нас воинов с силой невиданной, дарованной богами. Все они обычные мужи, которые всего-то хотят защитить то, что им дорого. А справедливые боги даровали мне три с половиной тысячи воинов против, возможно, пяти вельдов. И земля что-то пока не содрогнулась, не разверзлась, чтобы поглотить нашего врага а ты нам тут басни травишь, да и к тому же славишь древнеров, которые делают все из-под палки, и на помощь которых я и не рассчитывал. Так что и не знаю даже, радоваться тому, что они приехали, или нет. Вот где правда. Сидящие среднератников древнеры негодующе загомонили. Только громко высказывать недовольство правителю никто из них не стал. А под его взглядом они и вовсе смогли как один. Может, потому что не было с ними предводителя Маха. А может, потому что они и сами понимали, что нынче мало походят на тех славных предков, о которых поведал Краснобай. Не встретив возражений ни от самого сказителя, ни от Кмети, Драгомир ушел. Вместе с тем потухло веселье в глазах воинов, стихли разговоры и шутки, и почти никто уже не слушал песен Краснобая который тот завел было, чтобы сгладить случившееся с правителем недопонимание. Мало-помалу ратники начали расходиться. Утром, когда бодрствовали только озябшие часовые до да отроки, что в походных поварнях под открытым небом готовили еду для войска, Краснобай покинул лагерь. Млада столкнулась с ним, возвращаясь с разминки. Знать певец только лишь дождался, как начнет светлеть небо, закинул за спину свои гусли на ремне, и, никому ничего не говоря, двинулся по тропе к деревне. Они едва смогли разойтись с ним на узкой дорожке. Краснобай уже прошел мимо, и почти стих скрип его шагов, как донеслись в спину младе слова. «Ты береги, князя, ему это понадобится. Ой, как понадобится!» Она обернулась, но сказителя и след простыл, будто бы давно уж он скрылся вдалеке. «Может, в ракитке его встретят радушнее?» И не успела еще млада дойти до оставленной после сна палатки, как тишину нарушил далекий стук копыт по снегу. Он нарастал, торопливый и несущий в себе предчувствие неладного. Затем безмолвие разрезали отрывистые приказы на Верекском и немирском, обращенные, видно, к дозорным. Первым перед младой возник Хальфдан, растрепанный от скачки и злой до крайности. Он лишь мельком глянул в ее сторону и прямиком направился к шатру князя. «Здрав, будь, воевода!» — громко поздоровалась она. Берек придержал шаг. «И тебе не хворать. Мне тут сказали древнеры, вчера соизволили пожаловать». Млады кивнула, подходя ближе. «Уже к ночи». «Много?» «Полтысячи человек или чуть меньше». Хальфдан вырыгался сквозь зубы и пошел дальше. За ним потянулись и его ватажники. Казалось, они едва передвигают ноги. Знать воевода заставил их провести в седле всю ночь без продыху. О том говорил и измученный вид коней, которых отроки уводили прочь. А вот с вирекским отрядом, похоже, никого больше не приехало. Стало быть, сотни они так и не отыскали. Но и судя по тому, как скоро вернулись, далеко на восток забираться тоже не стали. Что же заставило их повернуть обратно? Млада сильнее запахнулась в кожух, втягивая голову в воротник, догнала Вагне и пристроилась вслед за ним. Когда они еще только подходили к шатру Драгомира, оттуда раздался его негодующий возглас, но тут же прервался спокойным и усталым голосом Хальфдана. О чем они в этот миг говорили, невозможно было разобрать, только сразу стало понятно, что никаких хороших вестей Верек не принес. Встревоженный бажан, наспех накидывая на плечи кожух, прошел из своего шатра в княжеский. За ним семенил отрок, который, видно, и сообщил ему о приказе явиться к правителю. Разговоры и вовсе утихли, скатившись в неразборчивое бормотание. Всеобщее беспокойство нарастало с каждым мгновением. К Мите выбирались на улицу, хмурясь с и озадаченно переговариваясь. Некоторые подходили к верегам, которые полукольцом выстроились у старшинских шатров, чтобы узнать, чего князь так и разъярился. Но те только мотали головами на все расспросы и огрызались на особо настойчивых. Млада тоже решила попытать счастье и обратилась к сотнику вагни. «Что стряслось?» – спросила она, зябко потирая ладони и кивая на шатер князя. Обычно приветливый верег только мрачно глянул, повел плечом и отвернулся. Покамест не велено ничего говорить. Да ну, неуж ты и мне не скажешь? Млада лукаво прищурилась и улыбнулась. Я не из болтливых, знаешь ведь. Тот еще раз смерил ее взглядом и вздохнул: И тебе не скажу, Млада. Его акцент вдруг стал заметнее. Не надо на меня так смотреть. Вот ведь какой упрямый. Но осуждать воинов не было смысла. Все они выполняли приказ своего предводителя. Млада еще немного постояла у вагня над душой, ловя на себе недовольные взгляды, и ушла, так и не дождавшись, что его самообладание лопнет. Воеводы же вместе с присоединившимися позже Тысицкими засели у надолго. Чуть погодя, отроки отнесли и мобильный завтрак. Вереги, отлучаясь ненадолго и сменяя друг друга, держали караул, не подпуская никого и близко к месту совета. А о сотнях по-прежнему не было никаких вестей. Казалось, что кмети уже готовы четвертовать воинов Хальфдана, чтобы те хоть что-то рассказали. Они кружили поблизости и бросали на берегов угрожающие взгляды. Но те делали вид, что ничего не замечают. Несколько раз вспыхнули стычки, но окончились только яростными толчками друг друга в грудь и громкой бранью. Млада еще пару раз подходила к вагне, но тот с все более возрастающим раздражением отмахивался от нее. Еще спустя некоторое время до полудня Лешко выскочил наружу и, подбежав к собравшимся у одного из потухших кострич древнерам, передал Маху приказ явиться к старшинам. Тот переглянулся с товарищами и без возражений последовал за отроком. Кмети насторожились, как один, провожая его взглядами. Поначалу разговор в шатре оставался таким же тихим, но затем махрипло хрипло выкрикнул. «Вы что, белины все объелись?» И широким шагом вышел на улицу, гневно откинув в сторону полок «Разве тебе разрешили уходить?» Догнал его насмешливый голос Хальфдана, и тот тоже показался из полумрака шатра. Прищурился от яркого солнца и добавил. «У меня ваша паскудная древнерская природа доверия не вызывает». И не гляди, что Краснобай вас на медним медом поливал. Скажи спасибо своему отцу и дядьке Магуте. Мах остановился и повернулся к воеводе. Обвел недобрым взглядом остальных вышедших вслед за ним старшин. Не знал я, что так сотнями из Елоги выйдет. Разными дорогами мы шли. Но встречи не случилось. Мы не стали их искать. Подумали, что задержались. В лагере увидимся. И уж подавно о планах Вельдов «Не ведал. Мы честно пришли сражаться вместе с остальными. И сына своего я вам в пленнике отдал, как врага какого. Разве вам этого мало?» Он шал кулаки и вдохнул, чтобы еще что-то сказать, но передумал и пошагал прочь. «Вот это меня и беспокоит», — тихо проговорил Хальфдан, глядя ему в спину. Мрачные и измочаленные старшины разошлись тоже, не обменявшись больше ни словом. Ошалевшие от увиденного и услышанного Кмете только недоуменно озирались, но никто не рискнул подойти хотя бы к сотникам, чтобы расспросить, что же случилось. Хальвдан остановился у стерегущих шатер-верегов, коротко глянул на будто бы вросшую в свое место младу. Она, прикидывая, что их разговоры вовсе ее не интересуют, от нечего делать перебирала свою кольчугу, хоть проверять ее не было смысла. Ее, казалось бы, вдумчивое занятие не мешало краем глаза следить за тем, что Хальфдан будет делать дальше. Он, как и утром, выглядел необычайно озабоченным и хмурым. Сначала воевода что-то сказал своим воинам, а затем громко обратился ко всем остальным. «Прибытие сотен из Елоги не предвидится. К завтрашнему утру сворачиваем лагерь и отправляемся прямиком к Вельдам. Хватит прохлаждаться!» Млада лишь пару мгновений колебалась, стоит ли влезать но все же встала, оставив кольчугу на бревне и поспешила за уходящим Хальфданом. Медведь, походя, схватил ее за локоть. Лучше сейчас не тронь его. «Тебе-то что?» Она вырвалась. Кметь сокрушенно покачал головой, но больше спорить не стал. Ее упрямство всегда превосходило его. «Постой, воевода!» Млада хотела удержать Хальфдана, если он вдруг сделает вид, что не услышал. Но тот обернулся сам. Его взгляд хлестнул раздражением и острой почти болезненной усталостью. А ведь и правда не спал поди всю ночь. «Ты ждешь особого распоряжения?» «Нет. Что случилось с восточными сотнями?» Млада остановилась слишком близко от Верега и теперь смотрела на него снизу вверх. «Как дитё на взрослого мужа. Пожалуй, это не добавит ее требованию ответить солидности». Хальфдан коротко оглядел ее, поджав губы, и бросил, отворачиваясь. Они погибли. Млада застыла, оглушенная простотой и безжалостностью его слов, глядя на широкую спину воеводы. Новая мысль о том, что боги, которых Драгомир чтил и уважал перед походом, в который раз отвернулись от него, не желала укладываться в голове. Пожалуй, прав он был, когда взбеленился от сказа Краснобая. Не будет ничего героического в бое с Вельдами, только смерть одна. Но, несмотря на это, отступать никто не собирался, потому как нет пути назад. Кмети посматривали на младу и шептались, но никто ничего не спрашивал. Все должно быть и так все поняли. А кто, может, и услышал? Медведь тоже не подошел. Становище свернули к утру. Планировалось продолжить путь до темноты а затем разбить лагерь уже неподалеку от расположения вельдов. Передохнуть и двинуться дальше налегке. Перед отбытием к старости Тривичей отправили к Мете с приказами от князя. Как и прежде, войску требовалось пополнение запасов. Даже решено было после сделать небольшой крюк и зайти в Яровдор. В Ракитке-то надолго с Недью и кормом для лошадей не разживешься. А там склады и к Мете на постое, ожидающие встречи с войском, К тому же тела погибших в глуши воинов восточных сотен следовало похоронить, как полагается отдать им последнюю дань уважения. Негоже оставлять на поруганье воронам. Стало быть, вырастет скоро неподалеку от деревни Новый Курган. Пока суд да дело, подкрался и рассвет, войны окончили сборы и широкой вереницей двинулись вслед за отправленным вперед сторожевым отрядом. Всеобщее молчание старшины и князя о судьбе восточных сотен никому не добавляло радости. Хоть о том, что случилось, догадались уже все. Слухи-то гуляли по лагерю весь день. Но коли правитель сказал идти вперед, все пойдут, и никто не возразит, если придется сражаться с вильдами в меньшинстве. Знать во власти и приказах владыке по-прежнему никто не сомневался. Раз уж он решил молчать насчет того, как именно погибли сотни из Елоги, значит, так нужно. И по-прежнему решимость расправиться с Вельдами не оставляла войска. Даже мрачные после ссоры Маха со старшинами Древнеры не уехали в Освояси. Хотя и показалось на миг, что так они и поступят, не вытерпев оскорбления. Но они выстроились в общую вереницу и последовали за остальными. По мере того, как с каждым шагом войско удалялось от деревни, погода неумолимо менялась. Еще днем отступила оттепель и понемногу начал давить морозец. Теперь же небо и вовсе затянуло рыхлой облачной пеленой, будто руки стрибога накинули на него серое покрывало. А к ночи снова пошел снег, редкий и усталый, пронесся вдоль дороги первый порыв ветра, а за ним еще и еще. Потом надолго все стихло, словно уснуло, только шелестели мерзлые снежинки по хвои и застывшей дороге. Млада подняла воротник кожуха и плотнее натянула шапку. Нынче она снова поехала в левом полку, почти вслед за воеводами. Где-то позади уныло плелся Рогл, который за все два дня так и не собрался о чем то с ней поговорить, отчего впал в окончательное расстройство. Но утешать вельчонка и лезть к нему в душу у нее не было совершенно никакого настроения. «Потерпит, чай не маленький». Молчал и медведь, который теперь снова ехал рядом, оттеснив другого Кметя. Но Младу мало волновало, осерчал он на ее последнюю грубость или нет. Небось сам понимает, что время сейчас такое. Больше воевода ничего не рассказывал, наконец заговорил Кметь, не вытерпев тягостной тишины. Ну, про сотни. Нет, сам же слышал. Млада пожала плечами. Рядом ведь отирался. Отирался, ворчливо буркнул медведь. да -ка по-другому, как что узнаешь? Они же молчат, будто войско распугать боятся. Только тебе, кроме своих, Хальбдан хоть слово сказал. Даже странно, ведь вроде терпеть тебя не может. Млада пропустила мимо ушей его последнее замечание. Значит, нечего нам в это лезть. Они воеводы, их дело войском управлять. Наше дело — идти за ними и полагаться на то, что они ведают, как правильно поступить. С каких пор ты стала такой смиренной?» — ехидно оскалился медведь. «С тех самых, когда поняла, куда и зачем иду». Кмей долго и угрюмо смотрел на Младу, но больше ничего спрашивать не стал. Раз уж он, лишь залечив изуродованную спину, вернулся и до сих пор тут, как и остальные войны, значит, тоже это понимает.